Глава пятая. Новые странные распоряжения. Придя в половине 12 в комнату больного, я нашел в ней полный порядок. Новая сестра, опрятная, строгая и бдительная, сидела у постели в том же кресле, что и сестра Кенади прошлой ночью. Немного поодаль, между кроватью и сейфом, сидел настороженный доктор Винчестер без сна в глазу. Он выглядел странно и почти что комично в респираторе, закрывавшем рот и нос. Пока я стоял в дверях, сзади послышался слабый шорох. Обернувшись, я увидел нового детектива. Он кивнул мне, приложил палец к губам и бесшумно удалился. Значит, пока еще ни одного из наблюдателей сон не одолел. Я уселся на стул с наружной стороны двери. Входить раньше времени в комнату, рискуя поддаться усыпительному воздействию таинственной незримой субстанции, не было ни малейшей надобности». Мысли мои, само собой, вращались вокруг событий минувших суток, порождая самые несуразные умозаключения, вопросы и догадки. Но на сей раз я не забывался в грезах, как прошлой ночью. Чувство реальности ни на миг меня не покидало, а я ощущал себя часовым на посту. Размышление процесс далеко не медленный, и когда думаешь о чем-нибудь сосредоточенно, время летит очень быстро — Мне показалось, что я просидел там совсем недолго, но вот уже дверь, по нашей договоренности слегка приоткрытая, широко распахнулась, и из комнаты вышел доктор Винчестер, на ходу снимая респиратор. Он отвернул наружный фильтр маски и осторожно его понюхал, тем самым в очередной раз показав пытливость своего ума. «Я ухожу домой», — сообщил он мне. «И вернусь рано утром, если, конечно, меня не вызовут среди ночи». Но сегодня, похоже, все спокойно. Следующим на пост заступил сержант Доу. Он на цыпочках вошел в комнату и расположился в кресле, где перед тем сидел доктор. Я по-прежнему оставался снаружи, но то и дело заглядывал внутрь, впрочем, скорее просто для порядка, нежели с какой-то практической целью. В комнате стояла такая темень, что ничего не разглядишь, даже из тускло освещенного коридора. Незадолго до 12, мисс Трелани появилась из своей спальни. Прежде чем направиться к отцу, она посетила комнату, где почивала сиделка Кеннеди, и почти сразу вышла оттуда с несколько повеселевшим видом. Респиратор девушка держала в руке, но перед тем, как его надеть, спросила меня, не произошло ли чего-нибудь необычного, пока она спала. Приглушенным голосом... Этой ночью в доме все разговаривали полушепотом, я ответил, что все в порядке и все спокойно. Потом мы надели респираторы и тихо переступили порог комнаты. Сиделка и детектив встали, и мы заняли их места. Сержант Доу пропустил вперед женщину и осторожно притворил за собой дверь, как у нас было условлено. Какое-то время я сидел совершенно неподвижно, с бьющимся сердцем. Зловещую темноту рассеивал лишь слабый свет лампы, который ложился мутно-белым круглым пятном на высокий потолок и сочился сквозь зеленый абажур, понизу отливавший изумруда. Однако свет этот только подчеркивал густую черноту населявших комнату теней, а они вскоре, как и минувшей ночью, словно бы задышали, зашевелились и зажили собственной жизнью. Спать мне совсем не хотелось, и мисс Стреллани тоже в полной мере бодрствовала. В чем я убеждался всякий раз, когда вставал и подходил посмотреть на нашего подопечного, то есть каждые 10 минут. Каждую четверть часа в комнату заглядывал то один, то другой полисмен, и, услышав наше с мисс Стреллани все в порядке, приглушенное респираторами, снова прикрывал двери. Время шло, тишина и темнота, казалось, сгущали все больше. Круг света на потолке заметно потускнел, а абажур лампы, прежде изумрудный, теперь стал цвета маорийского нефрита. Ночные шумы, доносившиеся с улицы, и звездный свет, ложившийся бледными линиями на кромки оконных храм, делали темноту в комнате еще более мрачной и таинственной. Мы слышали, как часы в коридоре отбивают четверти серебряным колокольчиком. Через считанные секунды после того, как они прозвонили два, мной вдруг овладело странное чувство. Мисс Трелани беспокойно пошевелилась, озираясь по сторонам, и я понял, что она тоже испытывает какое-то непонятное новое ощущение. Детектив Райт только что к нам заглядывал, а значит, на следующие четверть часа мы с ней остались одни у постели бесчувственного пациента. «Сердце мое бешено заколотилось», — И не охватил страх, неопределенный, безличный страх. Мне вдруг почудилось, будто в комнате появился еще кто-то некое разумное существо, и оно совсем рядом. Что-то коснулось моей ноги. Я резко опустил руку и нащупал шелковистый мех Сильвио. С тихим, почти неслышным рычанием кот развернулся и царапнул меня. Я почувствовал на руке кровь. Бесшумно поднявшись с кресла, я подошел к кровати. Мисс Треллани тоже встала и обернулась, словно ощутив рядом чьё-то присутствие. Взгляд у нее был дикий, грудь часто вздымалась, как при приудушье. Я дотронулся до локтя девушки, но она, казалось, даже не заметила этого и вскинула перед собой руки, будто отталкивая кого-то. Нельзя было терять ни секунды. Я подхватил мисс Треллани на руки и бросился вон из комнаты. Распахнув дверь, я шагнул в коридор с громким криком «Сюда! На помощь!». Мгновение ока появились оба детектива — миссис Грант и сиделка. Немного погодя, прибежали несколько слуг обоего пола. Припоручив девушку заботам миссис Грант, я кинулся обратно в комнату и, нашарив на стене выключатель, зажег свет. Сержант Доу и сиделка поспешили за мной. Мы подоспели как раз вовремя, возле сейфа, там же, где в две предыдущие ночи лежал мистер Треллони с вытянутой вперед левой рукой, полностью оголенный, если не считать повязки на запястье. Рядом с ним я увидел египетский нож с листовидным лезвием, прежде покоившийся среди древних артефактов в шкафу с разбитой дверцей. Он был воткнут острием в паркетный пол, откуда еще третьего дня убрали залитый кровью коврик». Однако в комнате все оставалось на своих местах, и никаких признаков чего-то необычного не наблюдалось. Сиделка и двое слуг перенесли мистера Треллани обратно на кровать, а мы с полисменами тщательно осмотрели комнату, но не обнаружили ничего подозрительного. Вскоре вернулась мисс Треллони, бледная, но спокойная. Подойдя ко мне, она тихо проговорила. «Я почувствовала, что теряю сознание. Не знаю, почему, но я вдруг безумно испугалась». Еще одно потрясение я испытал, когда оперся ладонью о край кровати, собираясь склониться к больному, а мисс не вдруг пронзительно вскрикнула. — Вы ранены! Ах, посмотрите! У вас на руке кровь! И на простынях тоже! За всеми треволнениями я напрочь забыл о царапинах, оставленных когтями Сильвио. Глянув на них, я тут же вспомнил про кота, но не успел и рта открыть, как мисс Треллани схватила мою руку и поднесла к глазам. Увидев череду параллельных царапин, она снова вскричала. «Такие же раны, как у отца!» Затем, быстро, и осторожно опустив мою руку, она обратилась ко мне сержанту Доу. "Пойдемте в мою комнату! Сильвия там, в своей корзине!» Мы проследовали за ней в соседнюю спальню. Сильвио действительно сидел в своей корзине или за лапы. "Да, он и впрямь здесь", промолвил детектив. "Но почему он лежит лапы?" Маргарет с тихим стоном наклонилась и дотронулась до передней лапы Сильвио. Кот зарычал, явно недовольный. Тут в комнату вошла миссис Грант, увидев, что мы осматриваем кота, она сказала: «Сиделка говорит, что Сильвио спал на постели сестры Кеннеди все время, пока вы оставались возле отца. Он перешел туда сразу, как только вы отправились в комнату хозяина, и вернулся на обычное свое место совсем недавно. Еще она говорит, что сестра Кеннеди стонет и бормочет во сне, будто ее мучают кошмары. Думаю, нам надо послать за доктором Винчестером. Пошлите сейчас же, прошу вас!» — воскликнула девушка. Мы возвратились в комнату больного. С минуту мисс Трелани стояла над постелью отца, сосредоточенно сдвинув брови, а затем повернулась ко мне с видом человека, принявшего решение, и сказала. «Не кажется ли вам, что мы должны пригласить для врачебной консультации еще кого-нибудь?» «Конечно, я полностью доверяю доктору Винчестеру, он чрезвычайно способный молодой человек, но он именно что, молодой? А ведь наверняка есть специалисты, всю жизнь посвятившие изучению подобных случаев. У такого врача, несомненно, больше знаний и опыта, которые помогли бы пролить свет на состояние моего бедного отца. И доктор Винчестер, похоже, все еще блуждает в потемках. «Я просто не знаю, что делать. Все так ужасно». Не выдержав, она расплакалась, и я постарался её утешить. Доктор Винчестер прибыл в самом скором времени. Его первейшей заботой был хозяин дома. Но узнав, что тот не получил новых ран, Доктор немедленно направился к сиделке Кеннеди. При виде нее, в глазах у него засветилась надежда. Взяв полотенце и окунув уголок в холодную воду, он легонько хлестнул им женщину по щеке, кожа ее тотчас порозовела, и больная слабо шевельнулась. С ней все в порядке, сказал доктор, новой сиделке, которую называл сестрой Дорис. Она очнется самое позднее, через 3-4 часа. «Вероятно, поначалу у нее будет кружиться голова и мутиться сознание. Возможно, даже у нее случится истерический припадок, но вы знаете, что делать в таком случае». «Да, сэр», — невозмутимо ответила сестра Дорис. «Мы вернулись в комнату мистера И Едва мы вошли, миссис Грант и вторая сиделка удалились, и с пациентом остались только доктор Винчестер, мисс Треллани, да я». Когда дверь закрылась, доктор попросил меня поведать о последних событиях. Я подробно рассказал все, что помнил, стараясь не упустить ни единой мелочи. По ходу моего повествования, не очень длинного, молодой человек то и дело осведомлялся, кто находился при больном в тот или иной момент времени и в какой последовательности мы заходили в комнату. Он интересовался и другими обстоятельствами дела, какими именно, я не запомнил, поскольку они показались мне совершенно несущественными. По завершении нашего разговора доктор Винчестер самым решительным тоном обратился к девушке. «Полагаю, мисс Треллани, нам нужно с кем-нибудь проконсультироваться по поводу вашего отца». Она ответила мгновенно, чем слегка его удивила. «Рада, что вы это предложили. Я полностью с вами согласна. Кого вы посоветуете?» а сами вы никого не можете порекомендовать?» «Кого-нибудь, кто знает вашего отца? Его кто-нибудь прежде консультировал?» «Насколько мне известно, нет. Но я надеюсь, вы выберете того, кого сочтёте лучшим. Моему дорогому отцу необходимо оказать всю возможную помощь, и я буду безмерно вам признательна, если вы сделаете правильный выбор. Кто лучший в Лондоне или где угодно? Специалист по подобным заболеваниям?» «Я знаю нескольких, но все они живут в разных уголках планеты». Специалистами по мозговым заболеваниям, доложу я вам, рождаются, они становятся. Хотя для того, чтобы усовершенствовать природные способности и преуспеть в своем деле, каждому из них приходится изрядно потрудиться. Все они, можно сказать, граждане мира, а не какой-то конкретной страны. Самый смелый исследователь на сегодняшний день — японец Чиуни. Но он скорее хирург-экспериментатор, нежели практикующий врач — Еще есть Цамерфест из Упселы, Феннилон из Парижского университета и Морфиси из Неаполя. Это, разумеется, не считая наших специалистов. Моррисона из Абердина и Ричардсона из Бирмингема. Но на первое место я поставил бы Фрира из Королевского колледжа. Он успешнее всех вышеназванных сочетает теорию и практику, Он живет лишь своей работой, никаких посторонних интересов, увлечений, ничего. И опыт у него поистине огромный. Всем нам, его почитателям, горько сознавать, что столь крепкие нервы и столь умелые руки рано или поздно ослабнут под разрушительным воздействием времени. Лично я предпочел бы Фрира. Всем прочим. Тогда давайте с утра пораньше пошлем за доктором Фриром. — решительно сказала мисс Трелани. «Кстати, как к нему обращаться? Доктор или просто мистер?» Вздохнув с видимым облегчением, доктор Винчестер заговорил гораздо живее и непринужденнее, чем прежде. «Он сэр Джеймс Фрир. Я лично отправлюсь к нему и попрошу безотлагательно сюда приехать». Затем он повернулся ко мне. «Надо бы перевязать вам руку». «Да, пустяки не стоит». — возразил я. — Пустяки не пустяки, а раны все же надо обработать. Даже малейшая царапина, нанесенная животным, может оказаться опасной. Лучше и не рисковать. Я подчинился, и доктор тотчас же занялся моей рукой. Прежде чем наложить бинты, он рассмотрел через лупу царапины и сравнил их со следами, оставленными когтями Сильвио, на листке промокательной бумаги, который извлек из своего блокнота. Убрав листок обратно, он сказал лишь одно. «Прискорбно, что Сильвио незаметно проскальзывает в комнату в самые неподходящие моменты и столь же незаметно оттуда выскальзывает». Утро тянулось медленно. К десяти часам сестра Кеннеди пришла в себя настолько, что уже могла сидеть и более или менее членораздельно разговаривать но мысли у нее все еще путались, и она совершенно не помнила, что происходило прошлой ночью после того, как она заняла место у постели больного. И, похоже, сейчас это немало ее не интересовало. Незадолго до 11 вернулся доктор Винчестер вместе с сэром Джеймсом Фриром. Когда я с лестничной площадки увидел их в холле, сердце у меня упало. Я осознал, что мисс Трелани сейчас предстоит со стыдом признаться еще одному незнакомцу в своей полной неосведомленности относительно жизни родного отца. Сэр Джеймс Фрир с первого взгляда привлекал к себе внимание и вызывал невольное уважение. Казалось, он настолько ясно знает, чего хочет, что решительно отметает прочь все желания и помыслы людей, менее определенных в своих устремлениях. Этот пронзительный взор, эта твердая складка губ, эти насупленные густые брови — словно бы принуждали всех и вся к полному и безговорочному подчинению его воле. Впрочем, когда всех нас друг другу представили, и он, можно сказать, вошел в наше общество, вся таинственность, окружавшая его персону, вдруг будто бы рассеялась. Я исполнился надежды, глядя во след сэру Фриру, когда он вместе с доктором Винчестером направился в комнату больного. Они оставались там очень долго — Один раз вызвали сестру Дорис, но та вскоре вышла обратно. Потом оба проследовали в комнату, где находилась сиделка Кеннеди, и сэр Фрир отослал сестру, присматривавшую за ней. Позже доктор Винчестер сообщил мне, что сиделка Кеннеди, хотя и понятия не имевшая о последних событиях, дала исчерпывающие ответы на все вопросы доктора Фрира касательно состояния мистера Треллани, вплоть до момента, когда она впала в беспамятство». Затем оба доктора направились в кабинет, где я за закрытой дверью принялись спорить столь долго и жарко, если не сказать ожесточенно, что я в конце концов даже забеспокоился. И斯特елони и вовсе находилась на грани нервного срыва к тому времени, когда они вышли. Бедняжка! От всех тяжелых переживаний предыдущих дней нервы у нее определенно были на пределе. Первым из кабинета появился сэр Джеймс с мрачным лицом, непроницаемым, как у сфинкса. За ним по пятам шел доктор Винчестер. Он был очень бледен, но такого рода бледностью, которая свидетельствует о реакции организма на перевозбуждение. Я с уверенностью предположил, что совсем недавно лицо его горело краской. Сэр Джеймс пригласил мисс Трелани пройти в кабинет и обратился ко мне с таким же предложением, Когда мы вошли, он повернулся ко мне и сказал. «Со слов доктора Винчестера я понял, что вы, друг Мистера Луни, не непосредственный свидетель всех произошедших в доме событий, а посему, полагаю, ваше присутствие здесь весьма желательным. Я знаю вас как блестящего адвоката, мистер Росс, хотя до сих пор не имел удовольствия лично познакомиться с вами». Доктор Винчестер говорит, что этому делу сопутствуют некие таинственные обстоятельства, которые ставят его, да и всех прочих, в тупик, и которые, по его мнению, должны вызывать особенный интерес у вас. Вот почему я считаю нужным держать вас в курсе событий. Лично я никогда не придаю значения никаким тайнам, кроме научных, а поскольку здесь налицо попытка убийства или ограбления, могу сказать лишь одно — Нашим убийцам, перед тем, как идти на следующее преступление, не помешало бы взять несколько начальных уроков анатомии, ибо они в ней явно ничего не смыслят. Если злоумышленники ставили своей целью ограбление, то выступили они из рук вон плохо. Впрочем, в таких делах я не знаток. Сэр Фрир втянул в нос изрядную понюшку табаку и, повернувшись, к мисс не продолжил. Теперь, что касается пациента. Оставив в стороне причину нынешнего его состояния, на данный момент мы можем заключить, лишь что он пребывает в глубокой каталепсии. Сейчас нам остается только поддерживать в нем телесные силы. Больше ничем помочь ему мы не можем. В целом, я одобряю лечение, назначенное доктором Винчестером, и уверен, что при любых переменах в состоянии пациента он примет надлежащие меры. Случай, конечно, интересный, в высшей степени интересный. Если болезнь получит вдруг нежелательное развитие, я буду счастлив приехать в любое время. Хочу обратить ваше внимание лишь на одно обстоятельство и обращаюсь при этом лично к вам, мисс Треллани, потому как здесь решение за вами. Доктор Винчестер говорит, что вы не вольны действовать по своему усмотрению но связаны распоряжениями, оставленными вам отцом, на случай, если с ним произойдет нечто подобное. Однако я все же настоятельно рекомендую вам переместить пациента в другую комнату или, по крайней мере, убрать из его комнаты все мумии и прочие древности. Право же, находясь в окружении этих жутких предметов и вдыхая источаемые ими запахи, любой человек может занедужить. Вы уже убедились в пагубном воздействии этих испарений. Та сиделка Кеннеди, если мне не изменяет память, еще не полностью очнулась от каталептического сна, и вы, мистер Росс, как мне сообщили, тоже испытали некое подобие транса. Скажу лишь одно. Брови его насупились пуще прежнего, и складка губ стала жестче. Будь я здесь за главного, я решительно потребовал бы поместить пациента в другую обстановку или просто отказался бы от дела. Доктор Винчестер уже знает, что за дальнейшими консультациями вы сможете обращаться ко мне только если это условие будет выполнено. Я уверен, мистер Трелани, что вы поступите как подобает хорошей дочери, которую больше волнует телесное и умственное здоровье отца, нежели... Любые его причуды, объясняющиеся, возможно, какими-то нелепыми страхами, до да всякого рода тайнами из книжек дешёвых ужасов. Пока еще, слава богу, Британский музей и Госпиталь Святого Томаса не поменялись своим назначением. Всего вам доброго, мисс Трелани. Искренне надеюсь на скорое выздоровление вашего отца. Помните... «Я в любой час дня и ночи к вашим услугам, если только вы выполните простое условие, мною поставленное. И вам всего доброго, мистер Росс. С нетерпением буду ждать от вас новостей, доктор Винчестер». Он удалился, и мы стояли молча, пока грохот колес его экипажа не стих в отдалении. Первым заговорил доктор Винчестер. «Как врач, считая нужным признать правоту сэра Фрира, Я едва не вспылил, когда он поставил условия, на котором согласен заниматься нашим делом. Но, тем не менее, в том, что касается лечения, он прав. К сожалению, он не видит всей странности данного случая и не желает понять, что мы связаны распоряжениями мистера Треллани. «Конечно...» «А вы, доктор Винчестер?» — перебила мисс Треллани. «Вы тоже хотите отказаться от дела? Или все же готовы продолжать, соблюдая известные вам условия?» «Отказаться? Да у меня и в мыслях такого нет, мистер Треллани. Я ни за что не откажусь от пациента. Покуда он дышит, и покуда, все мы живы». Вместо ответа девушка протянула руку, которую доктор горячо пожал. «Итак», — решительно сказала она затем, — «если сэр Джеймс Фрир, типичный представитель священного клана специалистов, обращаться к ним впредь я не намерено. Во-первых, о состоянии моего отца он, похоже, знает не больше вас, а будь у него хоть сотая доля вашей заинтересованности, он не стал бы проявлять подобный педантизм. Конечно же, я страшно тревожусь за отца, потому если увижу возможность выполнить требования сэра Фрира, сделаю это непременно. Я сейчас же пошлю за мистером Марвином и спрошу у него совета, допустимо ли нарушать отцовскую волю. Если он сочтет, что я вправе поступить по собственному усмотрению, на свой страх и риск я без колебаний так и сделаю». Затем доктор Винчестер откланялся, а мисс Трелло не села и написала мистеру Марвину письмо, где поведала о положении дел и попросила немедленно к ней приехать, взяв с собой все документы, способные пролить свет на происходящее. Она отправила письмо с экипажем для поверенного, и мы принялись ждать со всем возможным терпением. А от Кэнксингтон пелас Гарденс до Линкольс Инфилдс Филдс путь недолгий, когда едешь сам. Но пока едет кто-то, кого ты с нетерпением ждешь. Проходит целая вечность. Впрочем, все в мире подвластно времени. Менее чем через час мистер Марвин прибыл. Хорошо понимая нетерпение мисс Эллани, он для приличия справился о состоянии больного, а затем сказал. «Я готов подробно обсудить с вами распоряжение вашего отца, когда вам будет удобно». «В любое время», — ответила девушка. «Почему бы и не сейчас?» Она явно не поняла его намека. Мистер Марвин, знавший меня как коллегу-юриста, покосился в мою сторону и нерешительно произнес: «Но мы не одни». «Я нарочно пригласила мистера Росса», — объяснила она. «Он уже знает об этом деле очень много, и я хочу, чтобы он узнал еще больше». Поверенный заметно смешался, что несказанно удивило бы тех, кто встречался с ним только в суде. «Но, дорогая юная леди», — сомнением в голосе проговорил он, — «речь идет о воле вашего отца, конфиденциальность между родителем и ребенком». «Неужто вы полагаете, мистер Марвин, что подобные соображения уместны в нынешней ситуации?» перебила девушка. Ее бледные щеки порозовели. Отец никогда не посвящал меня в свои дела. И сейчас, в отчаянных обстоятельствах, мне приходится узнавать о его пожеланиях от совершенно незнакомого человека, о котором я даже не слышала, покуда у меня в руках не оказалось письмо отца, оставленное мне на случай подобных событий. Я знаю мистера Росса недавно, но полностью ему доверяю и хочу, чтобы он присутствовал при нашем разговоре. «Если это не запрещено моим отцом, разумеется», добавила она. «Ах, простите меня, мистер Марвин, если я кажусь вам грубой. Но я настолько извелась от горя и тревоги в последние дни, что уже плохо владею собой». Она на несколько секунд прикрыла глаза ладонью, мы с мистером Марвином переглянулись и вновь обратили взоры на нее, стараясь сохранять невозмутимый вид. Вскоре мистер Эллани взяла себя в руки и продолжила более твердым голосом. «Пожалуйста, прошу вас, не подумайте только, что я не испытываю к вам благодарности за то, что вы приехали по первому моему зову. Я глубоко вам признательна и целиком полагаюсь на ваше суждение. Если вы желаете или считаете нужным, мы можем поговорить наедине». Я встал, собираясь выйти, но мистер Марвин знаком остановил меня. Тронутый последними словами мисс Трелани, он заметно смягчился и заговорил гораздо более тёплым тоном. «Нет, нет. Ваш отец не устанавливал никаких ограничений на сей счет. А я, со своей стороны, совсем не против присутствия мистера Росса. Возможно, так оно даже лучше. Исходя из вашего рассказа о болезни мистера Треллани и прочих сопутствующих обстоятельствах, и допуская возможность самого неблагоприятного развития событий, нам нужно с самого начала твердо уяснить, что распоряжение вашего отца носит... «Непререкаемый характер. Совершенно непререкаемый, поймите меня. Они настолько категоричны и безоговорочны, что мистер Треллани выдал мне доверенность, обязывающую меня проследить за тем, чтобы все его письменные распоряжения были в точности выполнены. Прошу вас, поверьте мне раз и навсегда. Он требует неукоснительного соблюдения всех условий, перечисленных в письме к вам». «Покуда в нем теплится жизнь, он должен находиться в своей комнате, и оттуда нельзя выносить ничего из его имущества ни при каких условиях». «Ваш отец даже привел список предметов, которые возбраняется переставлять или перемещать». с несудрученным видом молчала. Нагадавшись, почему она поникла духом, я спросил. «Вы позволите нам посмотреть список?» Лицо девушки прояснилось, но на него тотчас же снова легла тень, когда адвокат, явно готовый к такому вопросу, быстро ответил. «Только если мне придется действовать по доверенности, каковой документ я привез с собой. Вот, прошу ознакомиться». Вручив мне документ, он продолжал с деловитой уверенностью опытного юриста. «Вы сами убедитесь, мистер Росс что он составлен в самых категорических выражениях, и что мой доверитель изложил свои требования совершенно недвусмысленно. Весь текст, за исключением некоторых юридических оборотов, записан со слов мистера Треллани, и я уверяю вас, что мне редко доводилось когда-либо видеть документы столь четкие и однозначные». Даже я не могу допустить хотя бы малейшее отступление от воли клиента, не нарушив при этом его доверие. Излишне говорить, что на такое я не пойду никогда. Последний мистер Марвин, очевидно, добавил, чтобы предупредить любые попытки возвать к его сочувствию. Затем, желая смягчить резкость своих слов, он продолжил. Надеюсь, мейстрелани, вы понимаете, что я готов искренне и решительно готов сделать все возможное в пределах моих полномочий, чтобы помочь вам в вашей беде. Но всеми своими действиями ваш отец преследовал определенную цель, которую он мне не раскрыл. Насколько я могу судить, каждое слово в его распоряжениях тщательно взвешено и обдумано. Каков бы ни был замысел, который он держал в уме, Это был замысел всей его жизни, и мистер Трелани отнесся к нему с предельной серьезностью. Предусмотрел все возможные варианты развития событий и предотвратил любую возможную помеху своим планам. «Боюсь, мистер Трелани, я огорчил вас, о чем глубоко сожалею, потому что вам и без того приходится очень-очень тяжело. Но у меня, увы, нет выбора». Если у вас возникнет надобность посоветоваться со мной по какому бы то ни было вопросу, даю вам слово. Я приеду без промедления в любое время суток. Вот мой домашний адрес». Продолжая говорить, он быстро нацарапал несколько слов в записной книжке, а ниже адрес моего клуба, где я обычно бываю по вечерам. Мистер Марвин вырвал листок и вручил мисс Эллани. Она поблагодарила его, Затем он пожал руки нам обоим и откланялся. Как только входная дверь за ним закрылась, в комнату постучалась и вошла миссис Грант с таким расстроенным видом, что мисс Трелла непорывисто встала, бледная, как смерть, и спросила. «В чем дело, миссис Грант? Что стряслось? Еще какая-то беда?» С прискорбием вынуждена сообщить мисс, что все слуги, кроме двух, заявили о своем намерении покинуть дом сегодня же. Они все обсудили между собой, и Дворецкий разговаривал со мной от имени всех остальных. Они готовы отказаться от жалований и даже выплатить неустойку за увольнение без заблаговременного уведомления, лишь бы не задерживаться здесь ни днём дольше. Чем они это объясняют? Ничем, мисс. Говорят, мол, они очень сожалеют, но сказать им нечего. Я спросила Джейн... Старшую горничную, которая не присоединилась к прочим и остается на своем месте, и она по секрету сообщила мне, что они забрали в свои глупые головы, будто в доме завелось привидение. Тут следовало бы посмеяться, но нам было не до смеха. Глядя на мисс Трелани, смеяться совсем не хотелось. На бледном лице девушки, отмеченном печатью ужаса и отчаяния, отражался не страх как таковой — но некая страшная мысль, явно закравшаяся к ней давно и сейчас получившая подтверждение. Мне же вдруг показалось, будто мой разум обрел голос. Но не во всей полноте, ибо в глубине сознания таилась и другая мысль, смутная и невнятная, чей голос пока еще не прозвучал.